«Автобус!» «Ой, девочки!» Протянула киска, привстав в сиденье и глянула лобовое стекло. «Что делается?» Похоже, пробка. «Ах!» Она потянулась и зевнула совсем по показав розовый язычок. Манеры у девушки были вкрадчивые, глаза раскосые, да и фамилия подходящая. Кошкина. Поэтому подруги звали ее Ласково-Киской. А ничего, махнула рукой Татьяна. Выпивка у нас есть, закуска тоже, продержимся. Что ж мы на поминке пьяные что ли приедем? осуждающе сказала Галя. Когда мы еще доедем-то, здесь и помянем, в автобусе, а чем не место? Уж лучше, чем сидеть за задним столом с этим. И Татьяна невольно поморщилась. Ты чё, сказала Киска. «Греков — классный мужик! Ты на рожи-то не смотри!» — усмехнулась Антонина Дмитриевна, которая уже успела основательно накушаться грековского коньячку. «Рожи-то у Юрки смазливая, а вот нутро гнилое!» И женился он на Нинке по расчету, и, между прочим, я ей говорила. «И я, — поддохнула Татьяна, — предупреждала, что ему квартира нужна, и прачка-кухарка-уборщица в доме, прислуга одним словом. Это ты потому так говоришь, что Греков на тебя внимания не обращал, — фыркнула киска, — а ты ему глазки строила. На тебя, что ли, обращал? — взвилась Татьяна. Представь себе, да Греков бабник, — поддержала киску Милочка. Это сразу видно. Взять эту на красной машине. Ну, чего она на кладбище приехала? Если у Грекова и была любовница, то не такая шикарная, — не согласилась с ней киска. Много ты про него знаешь. Тож она тогда, не Нинина же подружка. У нее таких подруг не было, сказала Милочка. А ты откуда знаешь? усмехнулась Татьяна. Да кто она такая, домохозяйка? Да уж, оскалилась Татьяна. Только у этой домохозяйки. Таня! моментально одернула ее Антонина Дмитриевна. А что такое? Кому теперь все это достанется? Уж не тебе! Не волнуйся так. И не тебе, хотя ты свой кусок уже урвала. Танька! Тоня! Да хватит вам ссориться!» — не выдержала Галя. «Давайте еще баконичку!» — поддержала ее киска. Таисия Максимовна и Инна с испуганным видом следили за перепалкой. Первая предпочитала никогда ни во что не вмешиваться. А вторая была новенькой. И через три года все равно новенькой. Есть такой тип людей. «И в самом деле», — поспешно сказала Антонина Дмитриевна. «Давай-ка, Таня, лучше выпьем, помянем нашу Нину». И потянулась за бутылку коньяка. «Чует кошка, чье мясо съела», — сквозь зубы сказала Татьяна. Но, тем не менее, подставила свой стаканчик. «Таисия Максимовна? Инна?» «Ни-ни», — «Ни -ни», синхронно затрясли головами обе. «Мы не будем». «Хватит ломаться-то!» Буркнула Татьяна. «Погодите-ка!» — насторожила вдруг острые ушки киска. «У кого-то мобильник звонит!» «Ой, мне свекровь должна позвонить!» — похватилась Галя. «Я ж на нее ребенка оставила!» Остальные тоже схватились за сумочки, кроме Таисии Максимовны, у которой телефона не было вовсе, и Инны, которая ни от кого не ждала звонка. «Ба, да это ж мой!» Спохватилась Антонина Дмитриевна и выхватила из сумочки мобильный телефон. Небось, Пашка. Потом посмотрела на дисплей и удивленно сказала, «Гляди-ка, номер-то незнакомый. Кто бы это мог быть? Алло?» Это Греков. Раздалось в телефонной трубке, и Антонина Дмитриевна невольно поджалась. «Вы меня слышите, Антонина Дмитриевна?» «Да, Юра, слышу». «Тут рядом со мной сидит Владимир Петров». Как выяснилось, близкий друг моей покойной жены. Оказывается, Нина одолжила вам денег. В голосе Грекова послышалась злость. Сидевшая рядом заведующая Татьяна удивленно округлила рот. А потом на ее веснушечном лице появилось выражение торжества. «Ага, попалась!» Татьяна сделала еле заметное движение туловищем по направлению к подруге и насторожила уши. Антонина Дмитриевна, напротив, попыталась отодвинуться. «Так это правда?» — спросил Греков. «Видишь ли, Юра?» — залопотала Антонина Дмитриевна. «Я...» «Вы мне скажите, брали?» «Юра, я...» «Петров знает все», — предупредил Греков. «И, между прочим, он сотрудник милиции, а я старший следователь прокуратуры. На нашей стороне закон бессмысленно отпираться». «Да, брала». «Десять тысяч?» «Да». «Долларов?» — уточнил Греков. «Да». В трубке теперь было напряженное молчание. «Юра, я все отдам!» — заторопилась Антонина Дмитриевна. «Мы с Ниночкой договорились, с частями, каждые полгода по две тысячи». «Почему же вы до сих пор не вернули ни копейки?» «Юра, у меня обстоятельства!» — залепетала Антонина Дмитриевна. «А я почему об этом не знаю?» «Видишь ли, Юрочка, да попробуйте вы мне не вернуть эти деньги». «Это были не твои деньги», — ляпнула вдруг заведующая. «Нинины». «Что? Да я ее законный муж, все мое!» «Попробуй теперь докажи свои права». «Какие еще права? Вот что, я не собираюсь выяснять с вами отношения по телефону. Но как только мы приедем...» «Хорошо, Юрочка, хорошо, договоримся». «Я думаю». И Греков дал отбой. Выражение лица Антонины Дмитриевны теперь было испуганное. «Ну что, Греков все узнал?» Торжеством спросила Татьяна. «Не понимаю, откуда? Откуда этот Петров мог знать про деньги? Ведь никакой расписки под честное слово!» Растерянно сказала Антонина Дмитриевна. Потом с надеждой посмотрела на Татьяну. «А может, не отдавать?» «Хочешь с Грековым связаться?» усмехнулась та. Да он же куркуль. За свою глотку перегрызет, а тут десять тысяч. Погодите, девочки, вы о чем? Вмешалась в разговор Галя. Десять тысяч чего? Долларов, с торжеством сказала Татьяна. Наша уважаемая Антонина Дмитриевна два года назад одолжила у Ниночки десять тысяч долларов. На квартиру старшему сыну не хватало, а отдавать и не собиралась. Врешь! Звела соведущая. «Это ты, Танька, так говоришь, потому что сама хотела поиметь с Ниной деньги?» «Она была моя лучшая подруга. Моя, понимаешь? А ты влезла». «Ты так говоришь, будто это были твои деньги?» «Да, мои. У меня, между прочим, Ольга в институт летом поступает. Она бесплатная туда, куда я хочу, не пробиться». «Да потому что Ольга твоя, тупая, как и ты». «А твой, Пашка, не тупой? Опять, небось, дополнительное занятие прогулял? Что, он не позвонил? Небось, еще у Нинки занять хотела, чтобы его в институт пристроить? От армии отмазать? Тех денег не отдала, а тебе еще надо. А как там твой старшенький поживает? Небось, снова без работы? Как же, отдаст он Грекову долг. Да с чего? У кого теперь побежишь занимать? А твоя, Олька проститутка». Моя приятельница работает заучим в той школе, где она учится. Я тебе сейчас такое про нее расскажу». «Замолчи! Сама замолчи! Это твои тупые, а старший вообще наркоман». «Ах ты!» Разгоряченные коньяком женщины кричали и были готовы вцепиться друг к другу волосы. Милочка и Киска принялись их разнимать. «Антонина Дмитриевна, Татьяна, успокойтесь!» — кричала Галя. Обе противницы тяжело дышали. Лица у них были красные, потные. Потом заведующая схватила до половины наполненной янтарной жидкостью стаканчик и выпила коньяк одним махом. Вытерла рот рукавом траурного платья и всхлипнула. О, господи, что ж теперь будет-то? Погодите, сообразила вдруг Галя. Вы сказали, что Нина одолжила вам десять тысяч долларов. Но откуда у нее такие деньги? Я не знаю. — схлипнула Антонина Дмитриевна. — Нина не говорила. Сказала только, что деньги есть, муж про них не знает. Просила держать в секрете. И не к спеху, мол. Когда отдашь, тогда и отдашь. Так что зря ты на меня так, Татьяна. Я не последняя у нее взяла. — Я тоже не знала, откуда у нее деньги, — покачала головой Татьяна. Знала только, что Нина от мужа скрывает, что богачка, что у нее и цацкие имеются с бриллиантами. — С бриллиантами? — ахнула киска. «Я видела, у нее на пальце такое кольцо!» — призналась Татьяна. Подумала, бижутерия попросила померить. Тут Нинка покраснела и кинулась кольцо снимать. «Я говорю, дай поносить, а она нельзя, мол, дорогое. Ни одну тысячу долларов стоит. Не жалко, но носить по будням, да еще и в общественном транспорте его не стоит. Намекала на то, что я в час пик в автобусе толкаюсь». да возвращаюсь домой по темноте. И я поняла, что никакая это не бижутерия. Бриллианты в кольце настоящие. не крупные, но много. Это кольцо у меня до сих пор перед глазами стоит, — сказала она. Банк, что ли, ограбила? Округлила ротик, похожий на спелую вишенку, Милочка. Подумать только! Нина, шпионка! Никита! Не бреши, — одернула ее Галя. Я знаю, Нину не один год, это тихая, скромная женщина, никакая не шпионка. Но десять тысяч долларов, не унималась Милочка. Бриллианты, вторила ей киска, глаза у нее заблестели, девчушка была до украшений жадная, как сорока-воровка, любила все блестящее. Неужели никто не знает, откуда у нее деньги? Спросила безмолвная Инна. Я знаю, сказала вдруг Таисия Максимовна. «Вы?» И все, кто сидел в автобусе, уставились на пожилую женщину, у которой от волнения очки сползли на гончик носа. Нина просила никому не говорить. Она у меня консультировалась. «По поводу?» — спросила Милочка. «Таисия Максимовна, вы что, тоже шпионка?» «Ого-го!» — «Ого заверещала киска. «Как интересно!» «Нет, девочки!» — вздохнула пенсионерка. Все было гораздо проще. Я думаю, раз Нины больше нет и вопрос денег все равно всплыл, то можно открыть ее тайну. Пожилая женщина поправила очки еще раз и тяжело вздохнула.